В какой-то момент я перестал понимать, на меня как будто нашло помрачение. Я увидел, что одним и тем же духом веет в обоих враждебных лагерях и от святых, проповедовавших покаяние, и от грешников, проводивших эту проповедь в жизнь, чаще всего за чужой счет. Но мы говорили о другом. Или нет, наверное, о том самом. Поскольку эпоха покаяния позади... «Ныне тяга к покаянию превратилась в тягу к гибели. И те, кто убивал обезумевших каильщиков, возвращая смерть смерти и пытаясь убить истинное покаяние, смерть учеватое, эти люди подменили покаяние души покаянием воображения, вызывали в воображении видения адовых мук, адвой крови и звали эти видения» зерцалом истинного покаяния. Так они вводили в воображение простецов, а сейчас вводят в воображение людей-ученых картины того света, видения загробных терзаний. Все как будто для того, чтобы никто не грешил. Предполагается, что можно удержать душу от греха при помощи страха, и что страх сильнее тяги к протесту. Но от этого «Действительно перестают грешить?» спросил я с безумной надеждой. «Смотря что ты понимаешь под грехом, Адсон», отвечал на это учитель. «Мне не хотелось бы выглядеть несправедливым к людям здешних мест, где я живу последние годы, но все же, на мой взгляд, отсутствие врожденного достоинства у итальянцев сказывается ярче всего в том, что удержать их от греха может только вид какого-нибудь идола, обычно носящего имя святого. Они сильнее боятся святого Себастьяна и святого Антония, чем Христа. Когда требуется, чтобы на некое место перестали мочиться, все, кому не лень, как это заведено у итальянцев, а они в этом смысле мало отличаются от кобелей, там молюют святого Антония с деревянной палкой. И это зрелище – усмиряет любого, кто было пристроился помочиться. Боюсь, что таким манером итальянцы по милости их проповедников дойдут и до вторичного язычества. Они уже сейчас перестали верить в грядущее воскресенье плоти. Но беренгар не итальянец, заметил я. Неважно, я говорю об атмосфере, которую церковь и проповеднические ордена создали на этом полуострове, и которое отсюда распространяется повсеместно и захватывает даже почтенные сообщества вполне образованных монахов, как скажем это. ну это для того, чтобы спасти мир от греха», сказал я, пытаясь отыскать для своих воззрений хоть какую-то опору. «Если бы данное аббатство...» могло считаться отражением мира, ты бы сам себе ответил. «А оно не может считаться?» «Чтоб существовало отражение мира, мир должен иметь форму», ответил Вильгельм. «Признаюсь, чересчур философично для моего юношеского понимания».